Глава 7. Когда Лиза с Антониной добрались до дома, мать молча ушла в комнату и долго не выходила оттуда. Лиза же приняла душ, вяло поковырялась вилкой в салате, привезенном доставкой, и легла на кровать. Мысли путались, сбивались с ритма, вязли в странном черном пятне, словно вымороном где-то в глубине сознания. Девушка никак не могла понять свое угнетенное душевное состояние. Безусловно, события последних дней кого угодно привели бы к чувству безысходности или депрессии. Но Лиза словно стояла на краю пропасти, где внизу хлопала черными крыльями смерть. Чувствуя невыносимую усталость, девушка села на кровати и решила все-таки выпить снотворного, потому что лежать в темноте можно было долго и безрезультатно. У нее и так с некоторых пор были проблемы со сном. Повернувшись к окну, Лиза заметила, что лежащий на столе телефон засветился, и показался незнакомый номер. Когда звонивший отключился, девушка увидела 20 пропущенных вызовов. «Кто же это такой настойчивый?» Подойдя к окну, Лиза глянула в разноцветную от городских огней темноту и перезвонила. «Привет!» — отозвался знакомый голос. «А, понятно, почему такое адское количество звонков», — откликнулась Лиза, узнав Данилу. «Что-то случилось?» «Нет. Очень хотел услышать твой голос и убедиться, что с тобой все в порядке». «Убедился?» — девушка включила лампу на тумбочке. «Я еще и увидеть тебя не прочь». «Ага. Сейчас прибегу, чтобы ты на меня посмотрел». «Диктуй адрес», — съязвила девушка. «Я неподалеку, под твоими окнами». Удивленная, Лиза отодвинула занавеску и увидела, как в темноте вспыхнули и погасли габариты машины. «Что ты там делаешь? Спать бы ехал!» Но ну, пока полиция не разобралась, что произошло, я взял над тобой шефство и буду тебя охранять». Лиза выдохнула, помолчала, а потом добавила. «То есть просто так я от тебя не отвяжусь», — пространно сказала она. но ну, поднимайся, я тебя хотя бы ужином накормлю». «Квартира пятнадцать. Консьержу скажешь, что ко мне?» Девушка накинула халат поверх пижамы и вышла в коридор. «Мам, вставай!» Она заглянула в родительскую спальню, где Антонина дремала под какой-то сериал. «А?» — мать испуганно открыла глаза. «Чего ты говоришь?» «Данила сейчас придет». Лизу аж покорежило от того, как засветились глаза матери. Он, видите ли, решил нас охранять». Я позвала нашего защитника наверх. Не в машине же ему ночевать? — Конечно, конечно, — Антонина вскочила. — Я сама все разогрею, а то ты либо спалишь, либо пустого чаю ему нальешь, а ты полотенце в душ повесь. — Спасибо, что доверила мне такое ответственное дело, — огрызнулась Лиза и пошла открывать двери. — Куда в пижаме-то? — выбежала за ней Антонина. — К нам гость, а ты такая растрепа. Девушка оглянулась и улыбнулась. — Мам! «Но вы же так классно развлеклись и записали в мой паспорт, что он мне муж. А говоришь, гость. Пусть привыкает!» — всплеснула руками Лиза. Данила вошел в коридор, по-хозяйски притянул девушку к себе и обнял. Елизавета же стояла совершенно безучастная и молча злилась, а когда он ее отпустил, сказала, «В ванная там. Я тебе полотенце с розовыми слонами повесила. Ты золото. Я люблю слонов». Ужин был наполнен разговорами о произошедшем. Антонина все время просила, чтобы Данила не оставлял Лизу, а то она не может избавиться от мысли, что с ее дочерью что-то приключится. Тот, в свою очередь, клятвенно обещал быть рядом. — Я утром к дяде Толе в больницу поеду, — сказала Лиза. — Это в Никольск, что ли? — опешила мать. — А что, его поближе уже перевезли? — съязвила девушка. — Конечно, в Никольск. — Лиза, зачем? — мать обеспокоенно посмотрела на нее. «Красуцкий не только наш знакомый», — Лиза всплеснула руками. «Он еще и мой прямой начальник. Есть неотложные дела. Мне еще Сен Рику скандал улаживать. Он наш новый крупный поставщик. А у него мозг от всего этого перестал работать. Пришлось ему охрану нанимать. Теперь стоят перед дверью в его люксе». «Лиза, это несерьезно. Мы только вырвались из этого опасного места!» Мать чуть не плакала. Лиза проигнорировала слова матери и повернулась к Даниле. «Ну все». Поел, попил, на меня посмотрел. Всю программу выполнил. Она глянула на Данилу. Спать будешь в гостевой комнате. Я с тобой завтра поеду, твердо сказал мужчина. Да как хочешь, отмахнулась Лиза и удалилась. Девушка завела себе будильник на ранний подъем и надеялась, что сумеет выскользнуть из квартиры незамеченной. Но когда она утром вышла на кухню, то увидела, как Данила уже сервирует завтрак. «А я смотрю, ты освоился. Сонно пробормотала Лиза и ушла в душ. Погода, наконец, прояснилась. Бесконечное влажное маре воздул ветер, расчистил затянутые смогом туч неба и резко поменял направление. Теперь над городом светило солнце, но дули пронзительные северные ветры, ожесточенно срывая последнюю листву с деревьев. Начало сентября было на редкость холодным. Осень сразу отправила летние деньки в нокаут и вовсю расположилась на улицах Никольска. Гостиница, куда вечером пришел еле живой от усталости Малинин, стояла посреди города и обладала высоким, по местным меркам, уровнем комфорта, но уже в шесть утра гудела, как пчелиный рой. Вдобавок к наводнению, которое выгнало людей из собственных домов, в городок приехала еще и делегация. Егор проснулся с тяжелой головой, глянул на часы и, закрыв лицо ладонями, долго лежал без движения. Разные мысли бродили в голове подполковника. Несмотря на весь свой профессионализм, Малинин нервничал. Ситуация была очень сложная. Вчера они фактически покинули место преступления. Такое в практике Малинина было впервые, и теперь, пока не сойдет вода, вернуться в особняк было нельзя, а там были и улики, и тело Пасечникова, и бесследно исчезнувшие Лида и Павел. К тому же труп участкового наверняка привлечет диких зверей но сложившаяся ситуация не оставила им выбора. И когда Малинин, довезя людей до безопасного места, решил вернуться, его держали чуть ли не силой. Возвращаться в затопленный район было чистым самоубийством. Здесь такое природное гневление переживали не в первый раз, поэтому точно знали, что к усадьбе можно выдвигаться только через несколько дней. Егор услышал глухой звук телефона и нехотя поплелся к своей куртке. «Егор Николаевич!» — прозвучал бодрый голос Ласточкина. «Доброе утро! Я хотел тебя завтракать к нам пригласить, если ты не против. Сейчас Юрка заедет», — проговорил Иван Гаврилович и повесил трубку. «А если я не хочу?» — Малинин зло глянул на замолчавший телефон. Егор быстро побарахтался под из лейки души теплой струей воды, растерся жестким полотенцем и глянул на себя в зеркало, протерев его от остатков пара ладонью. Лицо посерело и слегка осунулось. Раздражала щетина, пробившаяся за два дня, и ужасно ныл затылок. Малинин вздохнул достал бритву из сумки с банными принадлежностями, стал густо намыливать лицо. В дверь постучали, и Егор откликнулся, промычав в ответ. «Здрасте, Егор Николаевич! Меня батя прислал за вами!» «Присядь я сейчас», — сказал Егор, снимая станком лохматую пену с лица. Когда Малинин вышел, Юра сидел за столом и тыкал пальцем в экран телефона. Подполковник подумал, что парень хорош как оперативник, но маловато рвение к работе. Он в его годы на фоне преступления такого масштаба уже бы десяток планов нарисовал, пусть неисполнимых, но движение мысли было, а Юра, на его взгляд, был слишком аморфен. Егор Николаевич словно в ответ на его мысли отозвался Береговой. «Меня все занимает, почему Пасечникова убили именно так?» «В смысле?» – нахмурился Егор. «Ну, стрелой убить не так просто. Нужно все рассчитать. Рост человека, чтобы в шею попало или в голову, силу натяжения, расстояние. И потом... красуцкий гостей в дом назвал и ловушки расставил. Не вяжется?» «Есть мысли, с чем связано?» Егор подумал, что был неправ насчет парнишки. «Обряды со стрелами, точнее ритуальные убийства с ними, применялись для вызова дождя». «Но с дождем у нас и так, по-моему, проблем нет». «Юра», — нервно сказал Малинин, — «у вас здесь места какой то особенной, что ли? Мистики хреновы. Один мне какую-то фигню вчера вкручивал, теперь ты про ритуальные убийства. Ты в своем уме? Что ты хочешь сказать, что вчера участкового Пасечникова убили в ритуальных целях, чтобы что? Наводнение остановить или, наоборот, затопить здесь все, чтобы русалки плавали?» Малинин зло содрал свежелки куртку. «Забудь!» — жестко сказал он. «Да ладно, это так, мысли!» — смешался молодой оперативник и вышел вон из гостиничного номера. «Места у нас здесь такие». Егор Николаевич бушевал по поводу мистицизма не просто так. В прошлом нескольких его коллег убили на задание лишь потому, что они слишком увлеклись расследованием, ставя паранормальное превыше объективного. И это привело к срыву операции, И смерти. Позавтракав в гостеприимном доме Ласточкина, все вместе они выдвинулись в больницу. Малинин хотел переговорить с Красудским и узнать, как дела у Юли. Вчера врачи были в шоке от ее состояния и не давали никаких гарантий, сможет ли она дожить до утра или нет. Подъехав к мирно дремлющему зданию местного госпиталя, Малинин выбрался наружу с заднего сиденья автомобиля. Ласточкин за руку поздоровался с курившими на улице докторами, перекинулся с ними парой слов, посетовал на высокое давление и боли в боку и пошел догонять своих попутчиков, которые уже скрылись в больнице. «Хорошо, хоть вчера питерских ваших по домам отправили», — сказал Иван Гаврилович, поравнявшись с Малинин. «Ой, я телефон забыл!» — вдруг остановился Юра. «Я быстро! Юра!» «Вот хорошо ты голову не забыл!» — негромко ругнулся Ласточкин и несколько виновато глянул в сторону Малинина. «Найдешь нас!» — бросил на ходу Егор и стал быстро подниматься по лестнице. Данила остановил машину возле больницы, увидел стоящего на улице Берегового и подошел к нему. Лиза воспользовалась тем, что выпала из поля зрения своего сопровождающего и пошла в больницу одна. «Здравствуйте!» — наклонилась она к окошку регистратуры. «Я могу узнать, в какой палате лежит Красудский Анатолий Викторович». «А вы ему кто?» — Возрилась на нее пожилая женщина с расчерченным морщинами белесом лицом. «Дочь!» — не моргнув, солгала Лиза, ей не хотелось пускаться в долгие объяснения, тем более что строгую старушку ответ вполне устроил. «Милая, ты пройди по лесенке вверх, там два коридора пересеки, и надо еще на одну лесенку выйти», — путанно объясняла собеседница. — Я, наверное, по дороге спрошу, — буркнула Лиза и стала отходить прочь, потому что забыла уже половину того, что сказала женщина. — Да у кого спросишь-то? — крикнула ей та вдогонку. — У нас большая часть больницы на лекциях сидит. Подтверждением последним словам медсестры из регистратуры были расклеены по больнице плакаты с изображением улыбающейся женщины, обозначенной как пластический хирург. «Лучше бы Юлей занялись», — фыркнула Лиза, глядя на афишу, и пошла дальше искать палату. Запутавшись в безлюдных коридорах, девушка на мгновение остановилась. Она пыталась сообразить, откуда пришла, но так как вокруг стояли строительные леса и банки с красками, она поняла, что попала явно не туда. Вдруг за спиной послышался скрип, и Лиза увидела, что чуть приоткрылась дверь в одной из палат. В щелку она разглядела чью-то спину и поспешила туда. «Извините, а как мне попасть на пятый этаж?» «В ту дверь!» — нелюбезно буркнул человек, не оборачиваясь. «Спасибо!» — неуверенно сказала Лиза и почему-то почувствовала сильное беспокойство. Переход за дверью оказался узким, а отсутствие окон создавало полумрак. Елизавета поймала себя на мысли, что она чересчур нервничает и попыталась успокоиться. Впереди за матовым стеклом двери уже маячили люди, Но до того места предстояло пройти добрый десяток метров и несколько боковых дверей. Собравшись с духом, девушка, стараясь не шуметь, пошла вперед, но звук поворота ключа за ее спиной заставил ее остановиться. Она обернулась. Мужчина в белом халате мельком бросил взгляд на Лизу и пошел в противоположную сторону. Девушка выдохнула и поспешила на выход, думая, что последние события совершенно выбили ее из колеи. Лесенок! мужской голос разбил тишину. У Лизы перестали слушаться ноги. Так девушку называла только давно умершая бабушка. И об этом не знал почти никто. Вдруг она почувствовала движение воздуха позади себя и резко остановилась. От страха у Лизы перехватило дыхание и мгновенно пересохло горло. Ладони чужака прошлись по спине. Он гладил ей руки, потом прислонился к ней и положил кисти на шею. Девушка почувствовала его дыхание, а шепчучие губы касались ее уха. «Здравствуй!» — его шепот звучал, как приговор. «Я скучаю. Зачем ты оказываешься все время рядом?» «Хотя, возможно, это и хорошо. Это судьба». Одной рукой он обнял ее и прижал к себе. Что мне с тобой делать? Почему ты в прошлый раз не открыла дверь машины, тогда, в лесу? Сейчас все было бы гораздо проще. Но сегодня мне некогда. Я приду за тобой позже. Она чувствовала жаркое дыхание и биение его сердца. Но если бы ты тогда открыла машину, то сейчас не тряслась бы, как осиновый лист, моя девочка. Лиза заметила, как перед дверью остановилась группа людей. Незнакомец, видимо, увидел это тоже. Резко и сильно он толкнул Лизу в стену и выбежал из коридора. Тело было не готово к толчку. От страха оно было натянуто, как струна, и теперь буквально разбилось мышцами от твердое покрытие. Упав на колени, девушка мгновенно стала подниматься и отползать на четвереньках в сторону света. Уголком глаза она заметила, что на белой стене остался кровавый отпечаток. Лиза провела рукой по лицу и почувствовала, что у нее разбита губа. «Помогите!» — прошептала Лиза. Она уловила движение с другой стороны и увидела, что преследователь остановился и идет по направлению к ней. Девушка стала неловко вставать, ноги и руки не слушались, горло перехватило судорога ужаса, Памяти прокатился странный и забытый сон, когда она точно так же бежала по темному лесу, полуживая от боли. Лиза рванула вперед, но запнулась о неровность пола и растянулась во весь рост, сильно ударившись. Девушка приподнялась на руках и увидела, что мужчина, стоявший за ней, теперь просто наблюдает за ее передвижениями. Она не могла видеть его лица. Оно было скрыто медицинской маской, но почему-то была уверена, что он улыбается. Лиза сделала еще один рывок двери, и в этот момент незнакомец бросился к ней. Малинин молча кивал, смотря по сторонам и внутренне морщась от запахов. Много лет работая следователем, а постоянно бывая в больницах и моргах, и, конечно, на местах происшествия, где иногда стоял крепкий дух разложившейся плоти, Подполковник никак не мог привыкнуть к этому. Поначалу, еще, будучи хлипким юным следователем, Малинин постоянно блевал, спешно выбегая за двери квартиры, гаражей, и уже потом возвращался и пытался вести осмотр места. Тогда его наставник громко ржал над ним и прочил место в архиве, но, встретив Малинина в роли вожняка через много лет, крайне удивился и бледнел, сдавая Егору отчеты, крепко пропитанные запахом перегара. Окунувшись в ненужные воспоминания, Малинин не заметил, как они подошли к палате Красуцкого, возле которой сидел постовой. «Это зачем?» — устало спросил Малинин. «Для перестраховки?» — ответил, пожимая плечами Ласточкин. «Не против? Я Юрку пошлю справиться о потерпевшей Красуцкой?» — спросил Иван Гаврилович, вынимая телефон. «Правильное решение», — ответил Малинин и шагнул вперед. «Мы пройдем?» — глянул он на сидящего прямо перед дверью паренька — и кивнул на место рядом с проходом. Не нужно так буквально воспринимать приказы. «Сидеть перед палатой — это не значит конкретно перед ней», — покачал головой Малинин и сделал шаг вперед, пока Ласточкин объяснял пасынку задачу по мобильному. «Вася, привет!» — Ласточкин приветственно кивнул, закончив разговор. «Как ночь прошла?» «Да норм!» — устало отозвался Потемкин. «Чего его охранять-то? Он же от приступа сюда загремел!» На него никто не покушался. «Порассуждай мне еще. Посиди еще часок. Тебя сменит Потапкин». Иван Гаврилович вошел следом. В помещении царила тишина. Было только слышно, как щелкали стрелки, и билось о стекло неизвестно, как сюда попавшая муха. Ласточкин взглянул на кровать и застыл. Извилистые трубки капельниц тянулись к рукам с желтоватой кожей. Голова Анатолия Викторовича была откинута назад а рот приоткрыт. Малинин приложил пальцы к прохладной коже и молча обернулся на Ивана Гавриловича. «Вася — Вася! — заорал Ласточкин. «Чего — Чего? — мгновенно возник на пороге Потемкин. — Вот чего! — потыкал пальцем в направлении покойного Ласточкин. — Когда? Как? — Да как же! Я же час назад к нему заглядывал, когда сестра приходила укол ставить! Потемкин широко раскрытыми глазами шарил по лицу Красуцкого. — вы уверены, что он того? — Того, сего! Быстро сюда, начальник охраны больницы! ласточки набрал номер и прокричал в трубку. — Юра! Все входы и выходы из больницы перекрыть! Не пускать никого, пока я не приду! — Иван Гаврилович, остынь, — сказал Малинин. — Во-первых, лечащего врача сюда позовите. — Во-вторых, может, он от естественных причин умер? Тогда что кипишь наводить? Ну, а если его по какой-то причине убили, то вряд ли злодей сидит в тенечке и нас дожидается. Пересекая коридор широкими шагами, следователь Ласточкин заметил в углу на диване девушку в белом халате, неестественно слонившуюся вперед. Она лежала грудью на коленях, свесив голову и руку. — Вам плохо? — Иван Гаврилович подошел ближе, тронул ее за плечо, быстро нащупал пульс, и даже зарычал от злости. Девушка была мертва. «Потемкин!» — крикнул он, и из-за угла выскочил Вася. «Чего случилось?» «Она процедуры делала!» — указал на медсестру Иван Гаврилович. «Да вроде. Точно она. Босоножки у нее забавные». Потемкин встал, как вкопанный. В этот момент на истошный крик Ласточкина подоспел и Малинин. Егор молча оглядел представшую перед ним картину и обронил. «Вызывай следственную бригаду». «Уже!» — Ласточкин задумался на мгновение. «Нет, беги за охранником больничным. Тот пусть возле палаты сядет. Ты здесь стоять будешь». Зачем не спавший больше двух суток Потемкин плохо соображал? «Чтобы не сбежала! Вася, приди в себя!» Иван Гаврилович набрал номер телефона и стал вызывать следственную бригаду. А Вася тем временем побежал в сторону выхода. Через минуту в конце коридора показался Потемкин, а за ним, отдуваясь, бежал охранник. — Заведующего вызывайте. — Вас как зовут? Ласточкин взглянул на мужчину в форме чопа Витязь, который опасливо косился на мертвую девушку. — Семенов, — вытянулся по струнке последний, — срочно перекрыть выход из больницы. По рации передайте. И вызывайте мне еще начальника вашего. — У вас Кузьма Иванович правит? — спросил Ласточкин. — Так точно. А вот и заведующий бежит. Я сразу вызвал его. Охранник, не мигая, смотрел в сторону. По лестнице спускался долговязый мужчина в белом халате. «Извините, меня вызвали. Я заведующий», — стремительно приблизился мужчина. «Это же Зоя Авдошкина. Что с ней?» «Мертва ваша Зоя», — устало протер лицо ладонями Малинин. Береговой быстро шел по больничному коридору, разговаривая по телефону. Он вызванивал людей, вернувшихся из районов, терпящих бедствие Сейчас срочно нужны были свободные руки, потому что такого хаоса Береговой в своем городе припомнить не мог. В одном из боковых коридоров он услышал громкие голоса и, присмотревшись, пошел посмотреть, что случилось. — Что здесь такое? — спросил Береговой, на ходу показывая удостоверение. — Да вот девушка выбежала из той двери, вся в крови, — сбивчиво объяснял молодой мужчина, все время поправляя сползающие очки. — Расступитесь! — громко сказал Береговой, и вдруг с удивлением заметил Лизу, трясущуюся от страха. — Что случилось? — Он здесь, здесь, в больнице! — твердила Лиза, зажимая рукой подбородок, с которого капала кровь. — Он напал на меня. Береговой оглядел испуганных людей, глянул на бейдж одного из них и спросил. — Вы здесь работаете? «Нет, мы из делегацией», — человек в белом халате покачал головой. «Нужно санитаров позвать, ей швы необходимо наложить». «Не спускайте с нее глаз, сейчас придет ее муж, я ему уже звоню. Стойте здесь», — резко сказал Юра, и, не дождавшись ответа, рванул в том направлении, куда указала Лиза. Юра, прокричав Даниле, куда идти, набрал Малинина и, кратко обрисовав, где он, попросил прийти на подмогу. Тишина в пустых переходах нарушилась дробным стуком. Егор бежал по направлению к береговому. Он выскочил на черную лестницу и стал быстро пробираться наверх. Вдруг он заметил вверху человека в белом халате. Малинин, развернувшись, высунул голову в пролет и крикнул «Стоять!». На бегу он набрал номер телефона и рявкнул «Юра, он на лестнице! Я снизу бегу, блокирую выход сверху!». Убегающий человек перескакивал через ступеньки, но Малинин уже практически висел у него на хвосте, и вскоре из двери, которая была на два пролета выше, выкатился береговой и наставил оружие на заметавшегося парня. Тот в ужасе прижался к стене, замотал головой, вдруг что-то сунул в рот и начал усиленно жевать. Егор подскочил к нему, крепкими пальцами вцепился в подбородок и, рванув челюсть вниз, стал вытаскивать изо рта юноши пережеванные клочья каких-то листьев. Парень орал и выкручивался, но Егор не отпускал его, пока не выгреб все. «Ну, больно, больно!» — скулил паренек. «Ну, зачем так?» «Ты кто?» — Малинин смотрел на валяющуюся под ногами труху. «П «Практикант!» — захлебывая слюнями и соплями, верещал студент. «Что ты здесь делаешь-то, придурок?» — гаркнул Юра. «Покурить вышел! плача парень сполз по стенке вниз. «Ты здесь еще кого-то видел?» — спросил Малинин, оглядываясь вокруг и тяжело дыша. «Да здесь вообще никто не ходит!» — всхлипывая сказал парень. «Как на ремонт закрыли, так и не открывают уже полгода!» «А что ты жрал-то?» — в сердцах Юра треснул по стене кулаком, и паренек вздрогнул. Малинин растер в пальцах остатки трухи и брезгливо принюхался. Он изогнул брови и, поджав губы, сказал. Это в отдел. Потом Лизе предъявим, но, скорее всего, не он. Но есть за что!» «Дяденьки, милые, мне нельзя! Мама болеет!» — взмолился парень, плача и смотря то на Малинина, то на Берегового, который уже вызывал наряд. «А ты о матери подумал, когда говно это в легкие втаскивал и в мозг свой тупой!» — зарычал Малинин и бросил остатки травы ему в лицо. «Ты, гаденыш, практикант здесь! Так что же ты не людей учишься лечить, а по подсобкам бегаешь, траву куришь?» ты «Да нет же!» — сорвался на хриплый крик парень. Меня послали в лабу за анализами, здесь самый быстрый проход. Я пошел, там доктор какой-то в коридоре шатался, высокий такой, меня погнал. Я на черную лестницу, только на минутку курнуть остановился, дяденьки пилый, ну отпустите вы меня, Христом вас прошу. — Где ты доктора видел? — спросил Малинин, вперев взгляд в молодого человека. — Дяденьки, я вас умоляю, ну отпустите меня. Губы парня чуть посинели, он стал биться в истерике и хватать Малинина за руки. Егор вдруг взял за плечи его, встряхнул и заглянул в глаза. «Сейчас покажешь, откуда доктор выходил. Потом тебя отвезут в отделение». Малинин снова встряхнул парня. «Позже я приеду и с тобой поговорю. А там уж решу, стоит тебе верить или нет. Ты меня понял?» «Да, да», — мелко кивая, проблеял парень. «Пошли». Малинин взял паренька за шеворот и сунул в боковую дверь. Юноша быстро семенил ногами и вдруг остановился. «Вот здесь». Он потыкал в двери закрытого кабинета, где было написано «Смотровая». Лиза лежала на больничной койке, закрыв глаза. Данила сидел рядом. Еще раз осмотрев лицо девушки, доктор выпрямился и резюмировал. «Все в порядке, подбородок зашили. Сейчас анестезия отойдет, будет болеть. Но я вам сделал успокаивающий укол, так что скоро уснете». Лиза, зябко поеживаясь, устроилась под одеялом. «Не засыпай пока, сейчас Ласточкин придет», — сказал Данила. «Ты, пожалуйста, не оставляй меня», — тихо пробормотала девушка, взяла руку сидящего рядом с ней Данилы. «Рассказывай!» — в палату стремительно зашел Ласточкин. «Жива?» «Если так дело дальше пойдет, то вряд ли доживу», — еле выговаривая слова, отозвалась Лиза. «Отставить панику!» — рявкнул Ласточкин, хотя сам был уже на грани. Мне голос его показался знакомым, Рассказывая подробности случившегося», — сказала девушка. «У него, кстати, есть ключ. Он открывал дверь». Лиза слабо проговорила последнее предложение. Голова ее стала тяжелой, и она провалилась в сон. Ласточкин кивнул в сторону двери и вышел. Данила тихонечко освободил свою руку и, поцеловав девушку, пошел за следователем. «Ладно, ты это... От нее не отходи». «Нет у меня столько людей, чтобы всех охранять!» «Конечно, я рядом буду. Это даже не обсуждается», — тихо сказал Данила. «Для Юли я охрану попросил», — Ласточкин постучал пальцами по стене. «Побегу. Там Малинин с Береговым что-то накопали еще». Когда он вышел из лифта, Малинин и Береговой уже ждали его. Вместе они прошли в коридор. Ласточкин покосился на размазанное пятно крови. Здесь уже работал криминалист. «Ну что, пальчики с дверей поснимали?» «Отлично!» — Иван Гаврилович поскреб в затылке. «Иван Гаврилович», — сказал маленин «Там ключи от кабинета нашли. Мы открываем смотровую». Парень говорил, что какой-то доктор оттуда вышел. «Вот ключи». Юра передал связку. Попросил девушек принести, береговой кивнул настоящих поодаль и сжавшихся друг к другу медсестер. Ключ легко повернулся в замочной скважине, и полутемное пространство открылось перед ними. Плотные задернутые занавески не пропускали уличный свет, и затхлый воздух висел во всем помещении. Малинин первый сделал шаг вперед и отдернул портьеру. На кушетке, поджав под себя ноги, лежала девушка лицом к стене. Покрывало скрывало ее наготу, тело застыло судорогой прерванной радости жизни. Ее одежда была аккуратно сложена на стуле. Малинин подозвал одну из медсестер ваша не знаю она попятилась я ее не знаю егор николаевич девушка наша юра подошел поближе это же жена племянника Красуцкого, то ли тася то ли настя у меня приличных слов не осталось взбесился иван гаврилович как она сюда попала то мы же их всех в город отправили так нет они обратно как тараканы сползлись одну чуть ли не убили вторую вот ласочки беспомощно разводил руками Значит так, обработайте мне здесь каждый миллиметр. Суд медэксперта вызывайте! Ласточкин бросил взгляд на затаивших дыхание девушек. Это вам не сериалы смотреть, это реалити-шоу. Егор Николаевич, идите-ка сюда, задумчиво проговорил Юра. Береговой указал на подоконник, где под розовой тетрадкой лежал в четверо сложенный лист бумаги. И Малинин покосился на него. Эту тетрадку девушка все время держала при себе. Я заметил, потому что барышня, вроде взрослая, а с этим блокнотом, на котором красуется Микки Маус, носится как с сокровищем. Смотрите, какой листик интересный. Береговой аккуратно развернул лист бумаги. Вроде пустой. Но если поднести к теплу, он включил настольную лампу и вывернул ее вверх. Смотрите, что получается. Развернутый лист... Стал пестреть штрихами линий. Они складывались в прямоугольники и квадраты, и в конце концов Малинин понял, что перед ним план строения. «Стоять!» — услышали они вскрик из коридора. Береговой выбежал и увидел, что постовой несется к входной двери и кричит на бегу. «Мужик в белом халате заглянул! И дёру. «Срочно перекрыть все выходы из больницы! Эта мразь здесь бегает! Да, мы на третьем!» прорал в рацию береговой и метнулся в сторону, где пробежал коллега. Юра с постовым практически летели по коридору, распахивая на ходу двери и понимая бесполезность своих действий. Оперативник резко остановился и тяжело дыша помотал головой. «Не догоним». Он в раздражении хлопнул ладонью по подоконнику. «А сейчас как два кролика будем носиться по кругу. Но в этом монстре, развел он руками, имея в виду больницу, мы его не найдем». «Халат скинул, и все. Сейчас надо не выпустить его». Ласточкин еще раз распорядился не выпускать никого, проверять каждого, зачем пришел, работает или нет, и собирать данные о посетителях. А Малинин вышел в просторный холл и присел на подоконник. Он надеялся, что все проблемы остались в усадьбе, но они переехали вместе с ними. И если уже на трех членов семьи красотских было совершено нападение, — Значит, дело в них. «Простите — Простите? — послышался низкий женский голос. Егор открыл глаза. Перед ним стояла невысокая женщина. Она явно была не из здешнего персонала, хотя и в белом халате. Но по ее внешнему облику можно было сказать, что даже униформу ей шли на заказ в самом дорогом ателье. — Слушаю, — отозвался Малинин. «Меня зовут Алла Николаевна», — доктор протянула пухлую ладошку Егору для рукопожатия. «Я заведую клиникой пластической хирургии и реабилитационным центром, и моя вотчина находится в 50 километрах отсюда. Натан Давидович», — она назвала главного врача областной больницы, «попросил меня о срочной консультации. Я приехала, и то, что я увидела, поразило меня до глубины души». Много лет я практикую как пластический хирург, но подобного не встречала. — Вы вообще о чем? — непонимающе спросил Маринин. — О пациентке, которую вы привезли. У нее начисто сняты кожные лицевые покровы. — Как это? — опешил следователь. — Пока не представляю. И так как в больнице нет своего пластического хирурга, я периодически помогаю. Благотворительность такая. Она развела руками. «Я приехала сразу, потому что мне описали всю сложность случая», — женщина помолчала. «Мы смогли удалить повязки и просто пребываем в шоке». «Но я не об этом. Помочь в условиях этой больницы ей сложно, если не сказать невозможно. Вы не подумайте, я не о снабжении говорю, просто нет специального оборудования. А моя клиника обладает достаточным уровнем комфорта, и у меня прекрасное оборудование». Тем более, что там пациентка всегда будет под моим контролем. И что?» Малинин никак не мог уловить суть проблемы. «Я хотела спросить, можно ли мне перевести пациентку к себе. Сейчас ее стабилизировали, и такую дорогу она выдержит. Тем более, что я вызову свой реанимационный автомобиль». «А местный главврач что думает?» спросил Малинин, понимая, что сейчас лучший вариант отправить Юлю Красуцкую под семь замков и круглосуточную охрану. «Это он меня попросил об этом», — проговорила Анна Николаевна. «Я думаю, что придется привлекать иностранных специалистов, в том числе. Случай катастрофичный», — она помолчала. «Кто это сделал?» «Вот пытаюсь узнать», — проговорил Егор. «Я отпущу ее, но только в моем сопровождении. У вас там охрана есть?» У меня проходят процедуры, звезды отечественного и зарубежного кинематографа, политики, актеры. Забота о конфиденциальности и безопасности — это наш приоритет. Она развела руками. Просто не могу пройти мимо. Без нашей помощи она останется изуродована навсегда. Хотя, честно признаюсь, и мы сможем сделать очень немногое, но так она сможет остаться в живых. «Сейчас на совещании по этой пациентке я услышала, что пострадала еще какая-то девушка, ей разбили лицо. Давайте я с ней поговорю, может быть, мы ей тоже помощь окажем?» «Это вас не обременит?» — спросил Малинин. Он уже давно перестал верить в бескорыстие людей. «Скажем так, я обязана принимать в свою клинику небольшой процент людей с ОМС. Дать такую рекламу я не могу, поэтому помогаю тем, кто действительно нуждается...» Они просто хотят увеличить себе грудь или нарастить мышцы на ягодицах», — улыбнулась женщина. «О чем беседуете?» — рядом возник Ласточкин. «Об увеличении ягодичных мышц», — прицикнул задумчиво Маленин. «Вот, Иван Гаврилович, добровольный дружинник Алла Николаевна. Вы могли бы Ивану Гавриловичу еще раз все рассказать, а я пойду с криминалистами побеседую». Он внимательно посмотрел на нее. «И вот еще». Давайте не будем освещать это событие. Надо подумать, как ее по-тихому вывести. Малинин промолчал. Хорошо? Конечно, согласилась Алла Николаевна. Вы с нами проедете или на своей машине? Спросила она. На своей, кивнул Малинин и пошел к выходу. Ласточкин задумчиво почесал бровь и, разведя руками, молча пригласил Аллу Николаевну пройти вперед. Что у вас случилось, Иван Гаврилович? Спросила женщина. — Что-то я запамятовал. Мы уже общались? — удивился Ласточкин, вскинув глаза на доктора. — Я консультировала вас года два назад, — ответила Алла Николаевна. — В лесу нашли девушку, — она запнулась, точнее, труп. — У нее были порезы странные, и тогда ваш судмедэксперт просил меня присоединиться к осмотру в морге. Там мы с вами и встречались. — Какая у вас память хорошая? — покачал головой Ласточкин. — Нет, не помню. На самом деле следователь прекрасно помнил эту даму, но еще тогда она его почему-то неприятно зацепила. Хотя, как смеялась жена Ивана Гавриловича, ему просто понравилась эта женщина. Алла Николаевна была невысокой, но крепко сбитой, при этом невероятно женственной. Короткая модная стрижка оттеняла возраст, спортивный стиль в одежде выставлял фигуру в выгодном свете. Но Ласточкину она казалась какой-то слащавой хотя его жена опять же говорила, что он просто не воспринимает женщину как человека, способного заниматься серьезным бизнесом. Они молча подошли к палате, и Ласточкин, открыв дверь, вошел внутрь первой. Лиза сидела на кровати и слушала Данилу, который ей что-то тихо вещал. — Проснулась уже? — спросил Иван Гаврилович. — Я не один, с помощниками. — Проходите, — с трудом проговорила Лиза, показывая на свой рассеченный подбородок. «Здравствуйте. Меня зовут Алла Николаевна». Сделала шаг вперед женщина, не дожидаясь, пока ее представят. «Я слышала о происшествии и предлагаю вам помощь. Я пластический хирург», — она замолчала. «Я, конечно же, не умоляю сторони моих коллег, но у каждого своя специфика. Кто-то должен просто сшить порванное, а кто-то должен сделать как было или лучше. Вы девушка молодая, и лицо нужно беречь. Вам еще замуж выходить». Мягко улыбнулась Алла Николаевна. «Я муж!» — вдруг сказал Данила. Алла Николаевна удивленно возрилась на него и, помолчав, сказала. «Ах, вот как! Не хотела обидеть. Но все равно лицо должно быть красивым. Поэтому предлагаю переехать ко мне в клинику. Она здесь недалеко. С Егором Николаевичем я все согласовала. Она взглянула на Лизу. «Ну что, едем? Нам пора выдвигаться. А нужно еще оформить перевод из этой больницы к нам» лиза неуверенно пожала плечами и проговорила вы знаете я много пережила за последние дни не уверена что мне будет спокойно в неизвестном месте ваш муж может поехать с вами у нас кстати вооруженная охрана впрочем вам решать если вы беспокоитесь за деньги то все бесплатно ваш полис покроет издержки дело не в деньгах вздохнула девушка она поморщилась от боли встала с кровати и, подойдя к зеркалу, вздохнула. В отражении все было еще хуже, чем она предполагала. Низ подбородка был заклеен стерильной повязкой, но из-под нее тонкими штрихами проступал синяк. Вид у Лизы был устрашающий. — Да, вы правы. С этим нужно что-то делать.